Он говорит в «Новой Элаизе: «Напрасно бояться смерти, так как пока мы живем, ее нет, а когда она наступает, мы уже не существуем». «Это очень опасный автор», — ответила государыня. «Его стиль увлекает, и горячие молодые головы воспламеняются. Когда я была в Париже, Ваше Величество, одновременно с ним я не хотела его видеть». Уже одно то, что он жил в Париже инкогнито, доказывает, что скромность его была притворна, и что он с недаем был чистолюбием и желанием наполнить своим именем весь мир. Его произведение, конечно, опасно, как Ваше Величество только что изволили говорить, потому что молодые головы легко могут принять его софизмы за силлогизмы. С этого дня императрица пользовалась каждым случаем, чтобы развлечь меня, и эта доброта меня глубоко трогала. Однажды утром мы остались с ней вдвоем, и она попросила меня написать русскую пьесу для своего театра в Эрмитаже, Я тщетно уверяла ее, что у меня не было ни малейшего таланта к подобным произведениям. Она настаивала на своем, объясняя свое упорство тем, что она на опыте знает, как подобная работа забавляет и занимает автора. Я принуждена была обещать ей, что исполню ее желание, но поставила условием, что она прочтет первые два акта, поправит и откровенно скажет, не лучше ли бросить их в огонь. В тот же вечер я написала оба акта и отнесла их государыне». Пьеса называлась по имени главного действующего лица Тейсиоков, не желая, чтобы думали, что я хочу изобразить какое-нибудь лицо в Петербурге. Я избрала наиболее распространенный у нас тип бесхарактерного человека, которым наше общество, к сожалению, изобилует. Ее Величество удалилось со мной в спальню, чтобы прочесть мой экспромт, который мне казался недостойным такой чести. Она смеялась над различными сценами. И не знаю, вследствие ли своей снисходительности или пристрастия, которое она иногда выражала мне, она объявила их превосходными. Я рассказал ей план всей пьесы и развязку, предполагаемую в третьем акте, но Ее Величество заставило меня обещать, что я напишу ее в пяти актах. Но, кажется, пьеса от этого не выиграла, так как действие оказалось растянутым и скучным. Я ее кончила как могла, и через два дня она была уже переписана на бело и в руках императрицы». Она была играна в Эрмитаже и впоследствии напечатана. На следующий год я попросила у Ее Величества разрешения для моего сына покинуть армию на 2-3 месяца и поехать в Варшаву с тем, чтобы заплатить долги сестры и привести ее на родину. Государыня на это согласилась, и я отдала по этому случаю все деньги, какие имела, и в продолжении шести месяцев жила долгами, так как только в конце этого периода стали поступать мои доходы. Мой сын совершил упомянутое путешествие и привез свою сестру в Киев, к месту своего служения. Оттуда оба они написали мне об этом. Я уже несколько лет не получала писем от моих детей, а так как никто и ничего не вытеснило их из моего сердца, то можно себе представить, как я была несчастна. Под начальством моего брата по таможне служил один молодой человек по фамилии Радищев. Он учился в Лейпциге, и мой брат был к нему очень привязан». Однажды в Российской Академии, в доказательство того, что у нас было много писателей, не знавших родного языка, мне показали брошюру, написанную Радищевым. Брошюра заключала в себе биографию одного товарища Радищева по Лейпцигу, некоего Ушакова и по Нигире к ему. Я в тот же вечер сказала брату, который послал уже купить эту брошюру, что его протеже страдает писательским зудом, хотя ни его стиль, ни мысли не разработаны» и что в его брошюре встречаются даже выражения и мысли, опасные по нашему времени. Через несколько дней брат сказал мне, что я слишком строго осудила брошюру родищего. Прочтая ее, он нашел только, что она не нужна, так как Ушаков не сделал и не сказал ничего замечательного. «Может быть, я слишком строго к нему отнеслась?» – возразила я. Однако, видя, что брат интересуется этим молодым человеком, Я сочла своим долгом сообщить ему, какое заключение я вывела из этой глупой брошюрки. Человек, существовавший только для еды, питья и сна, мог найти себе панигериста только в том, кто с недаем жаждой распространять свои мысли посредством печати, и что этот писательский зуд может побудить родищего написать впоследствии что-нибудь еще более предусудительное. Действительно, Следующим летом я получила в Троицком очень печальное письмо от брата, в котором он мне сообщал, что мое пророчество исполнилось. Радищев издал, несомненно, зажигательное произведение, за что его сослали в Сибирь. Я далека была от мысли радоваться, что мои выводы оказались верными, и меня опечалила судьба Радищева и еще более горе моего брата, которое, как я знала, не скоро еще уляжется».